возможности Дворецкого. Что будем делать с телом Дворецкого? спросил Камерон. Это заковыка, сказала мисс Хоклайн. Нам в самом деле будет не хватать Стрика. Он был нам как дядя. Такой хороший человек, огромный, но нежный как муха. Может ли сначала переместить его из холла? Его очень трудно огибать, сказал Камерон. Да, надо его передвинуть, сказала другая мисс Хоклайн. А почему мы не сделали это вот до того, как сели тут и начали пить эту штуку, спросил Камерон, пренебрежительно глядя в свою чашку чая. Было весьма очевидно, что Камерона не удастся охмурить радушием чаепития. Чай был, можно сказать, не в его вкусе. Мне кажется, нам следует его похоронить, сказала Мисс Хоклайн, несколько секунд подумав. Если хотите закопать его в землю, придётся убрать его из холла, сказал Камерон. Именно подтвердила другая мисс Хоклайн. Я думаю, нужен гроб, сказала мисс Хоклайн. Два гроба, уточнил Камерон. А вы, джентльмены, умеете делать гробы? спросила другая мисс Хоклайн. Не а, ответил Грей. Мы не делаем гробы, мы их наполняем. Мне кажется, на нас обратят лишнее внимание, если мы пойдём в город и попросим кого-нибудь из горожан сделать нам гроб. сказала мисс Хоклайн. Да, нам не хочется, чтобы сюда кто-нибудь приезжал и совал нос в наши дела, сказала другая мисс Хоклайн. Ни в коем случае, ответила другая мисс Хоклайн, очень по-дамски отхлёбывая чай. Давайте закопаем его снаружи, сказал Грейр. Просто выроем яму, внутрь положим его, а сверху засыплем, и дело сделано. «Не стоит хоронить его близко от дома», — сказал Камерон. «Земля тут везде промерзла. И разъеби меня гром, если я стану копать такую здоровую яму в мерзлой земле». «Тогда выкопаем яму за мерзлой землей, а потом выволочим его из холла и туда сунем», — сказал Грир. «Как грустно думать о нашем любимом дворецком мистере Моргане в таких выражениях», — сказала мисс Хоклайн. «Я знала, что годы берут свое, и однажды он умрет, ибо, как нам всем известно, смерть неизбежна». Только я никогда не думала, какая языковая кай случится с размером его тела. Заблаговременно об этом не задумываешься. Вы же не рассчитывали, что он после смерти съёжится до карлика, правда? сказал Камерон.